Однако он оставался в доме еще, по крайней мере, с четверть часа, покинув его лишь для того, чтобы сообщить Датону, что милдред приходит в себя, и что ему нет нужды беспокоиться на ее счет. Почему он задержался так надолго, мы оставляем воображение у читателя, ибо девушка была немедленно припровождена в ее собственную комнатушку, и в течение нескольких часов он ее больше не видел. Когда наш юный моряк снова вышел на мыс, то обнаружил, что группа возле флагштока возросла до четырех человек. Дик, слуга, возвратился, выполнив поручение, и Том Уичкомп, предполагаемый наследник баронета, тоже был здесь. В трауре по-своему, как считалось, отцу судье. Молодой человек с недавних пор сделался частым гостем на станции, притворяясь, что разделяет вкус своего дяди к морскому воздуху и к виду океана. Он и его однофамилец встречались между собой несколько раз, и каждая новая беседа становилась менее дружеской, чем предыдущая, по причине, достаточно известной обеим сторонам. Поэтому, когда они встретились сейчас, то поклоны, которыми они обменялись, были надменными и отчужденными, а взгляды, брошенные друг на друга, можно было бы назвать враждебными, если бы не мрачная ирония, примешивавшаяся ко взгляду Тома Уичкомба. Однако преобладавшие в нем чувства не помешали последнему вести разговор в манере, казавшейся дружественной. «Мне сказали, мистер Уичкомп», — заметил наследник судьи, ибо Том Уичкомп мог законно называть себя таковым. «Мне сказали, мистер Уичкомп, что вы упражнялись своей профессии нынче утром, качаясь над скалами на конце веревки. Но этот подвиг больше во вкусе американца, чем англичанина, я полагаю» но лишь сказать, что в колониях человеку приходится делать много вещей, которые нам и не снятся у нас дома. Это было сказано с притворным равнодушием, хотя и с изрядным коварством. Главной слабостью сэра Уичерли было высокомерное и невежественное восхищение своей собственной страной и всем, что в ней имелось. Он был также сильно привержен тому чувству презрения к землям, зависимым от империи, которая, представляется неотделимым от политической связи между народом страны-метрополии и колониями. Должно существовать полное равенство для взаимного уважения в любой жизненной ситуации, и, как правило, люди всегда относят на свой счет любое признанное превосходство, могущее оказаться на стороне сообщества, коему они принадлежат. Именно исходя из этого принципа, обитатель какого-нибудь скворечника в Париже или Лондоне склонен испытывать сильный позыв к превосходству над тем, кто занимает комфортабельное жилище в деревне. Поскольку между Англией и ее североамериканскими колониями в особенности это чувство проявлялось сильнее обычного из-за ранних демократических устремлений последних, эти тенденции не то чтобы уже стали предметом политической подозрительности, но производили на общество впечатление, особенно предрасполагавшее к тому, чтобы вызвать презрение к жителям колоний среди людей, управляемых собственными ложными привычками, и столь сильно склонных видеть все до самых основ только в свете произвольных условных обычаев. Надо признаться, что американцы в середине XVIII века были чрезвычайно провинциальными и во многих частностях узколобами как в своих взглядах, так и в привычках. Этот упрек нельзя в общем-то снять и в настоящее время, но страна, из которой они вышли, тогда еще не сделала знаменитых шагов к цивилизации, отличавшие ее позднее. К тому же и равнодушие, с которым вся Европа смотрела на американский континент в целом, причем сама Англия не составляла исключения, хотя и застолбила такие большие владения по эту сторону Атлантического океана. Постоянно толкала эту четвертую часть света глубоким ошибкам во всем, что было связано с этой частью мира, и способствовало возникновению тех чувств, о которых мы упомянули. Сэр Уичерли чувствовал и рассуждал насчет Америки в основном так же, как чувствовало и рассуждало большинство его соотечественников в 1745 году. Исключение составляли только люди, просвещенные, и те, для кого в силу их обязанностей более верное представление было необходимо да и то не всегда. Уже было сказано, что английское правительство вынашивало мысль обложить Америку налогами, исходя из того обстоятельства, что какой-нибудь богатый вергинец проматывает крупную сумму за игрой своего рода аргумент применительно конкретному человеку, влекший за собой весьма опасный вывод в отношении людей того сорта, с которым приходилось иметь дело. Как бы то ни было, несомненно, что в период действия нашего рассказа Глубочайшее невежество относительно америки существовало повсеместно в стране прородине, как верно и то, что в америке существовало глубочайшее почтение ко всему английскому. Правда заставляет нас добавить, что несмотря на все, что произошло часть предрассудков по эту сторону атлантики еще долго выдерживала атаки времени и возрастающего взаимообщения. Молодой вычерли как это всегда случается, Остро воспринимал любые намеки, если можно было заподозрить, что они затрагивают ту часть империи уроженцем, которой он был. Он считал себя англичанином. Это так щепетильно соблюдал долг верноподданного и был готов всячески поддерживать честь и интересы страны вместо пребывания властей. Но когда между Европой и Америкой возникали проблемы, он становился американцем, а в самой Америке считал себя чистокровным виргинцем в противовес всем прочим колониям. Он понял подразумеваемый сарказм Тома Уичкомба, но подавил свое негодование из уважения к баронету, а может быть и под влиянием чувств, пережитых им так недавно. Те джентльмены, которые склонны воображать себе подобное насчет колоний, хорошо бы сделали, посетив эту часть света, ответил он спокойно, прежде чем чересчур громко выражать свое мнение, чтобы увиденное не заставило взять обратное кое-что из сказанного. «Верно, мой юный друг, совершенно верно», вмешался баронет с самыми добрыми намерениями. «Верно, как евангельская истина. Мы ничего не знаем о вещах, с которыми не имеем дела. Это мы, старики, должны признать. Мастер Даттон, и я думаю, что и Том тоже, было бы неразумно ожидать, чтобы в Америке все было обустроено так же удобно, как здесь у нас в Англии. И я не думаю, чтобы американцам вообще нравилось карабкаться на скалы, как англичанину. Однако из всяких общих правил бывают исключения, как говаривал мой бедный братец Джеймс, когда ему случалось заметить промах в проповеди священника. — Полагаю, вы не знали моего бедного брата, Даттон? — Его, должно быть, уже убили ко времени вашего рождения. Святой Джеймс, Так я прозвал его, хотя мой брат Томас, тот, что был судьей, отец Тома, говорил, что он святой Джеймс Миншой. Я думаю, что достопочтенный мистер Уичкомп умер раньше, чем я достиг того возраста, чтобы помнить о его добродетелях, сэр уэйчерли сказал Датон уважительно. — Хотя я часто слышал, как мой отец рассказывал о всей вашей почтенной семье. — Да, ваш отец Датон был оторный в ближайшем городе и все мы хорошо его знали. Вы правильно поступили, что вернулись к нам на склоне ваших дней. Человеку никогда не бывает на чужбине лучше, чем тогда, когда он пускает корни на родной почве, тем более, если это почва Старая Англия и Деваншир. А вы, мой юный джентльмен, не из наших, хоть так получилось, что ваше имя Уичкомп. Но ведь никто не несет ответственности за свое собственное рождение или место рождения».